Глава седьмая. Демен. Есть старый престарый закон. Наследует лишь тот дракон, кто нашел свою истинную пару. В этом союзе передается магия, в этом союзе снова родятся драконы. Мир менялся, общество вместе с ним, менялись и дракони-кланы. Мы все больше вливались в мир людей, сами стали перенимать их традиции, обычаи, браки начали заключать по политическим и экономическим выгодам. Женщин-драконец не бывает. И всем стало казаться, что метка истинности — это лишь красивая сказка, старая легенда, придуманная девушками в надежде заполучить выгодную партию. Кровь размешивалась и размешивалась, пока однажды мы не поняли, что магия угасает. Не помогали ни магические арканы, ни страшные жертвоприношения. Всё меньше и меньше детей могло призвать своего дракона. Всё меньше и меньше сил стало удержать земли, защитить своих людей и свой клан. Я оказался последним драконом рода Драгбладт. Мой старший брат родился без дара, и больше боги не подарили родителям сыновей. Все понимали, что если я не смогу принести семье наследника, магия утечет, и наши земли начнут рвать на части. Но отец также понимал, что шансов на рождение дракона почти не осталось, и принялся подбирать другие варианты. Породниться с богатыми и влиятельными семьями — тоже возможность сохранить власть. Так земли не разорвут, но часть независимости, конечно, наш род потеряет. Будет немного времени попытаться укрепить свои позиции в обществе, доказать всем, что даже без разрушительной драконьей магии драгблады все еще опасны. Старший брат женился на младшей дочери императора. Мне отец подыскивал жену из семьи, владеющих большими капиталами. Холодный расчет, рациональное решение, но оно давало неплохие шансы на выживание, точнее, на отсрочку смерти. И хотя глава рода принял реальность и принимал решение, исходя из объективных причин, я был с ним не согласен. Я не хотел, чтобы моя семья через пару поколений растаяла среди человеческой расы, чтобы мы прогнулись по чьи-то деньги или войска, чтобы мы навсегда потеряли хваленую драконью гордость, позволяющую нам взлетать над этим миром. Отец смирился, а я — нет. Поэтому я совершил древний, почти забытый обряд поиска истинной пары. Я не рассчитывал особо на какой-то мгновенный результат, сказочное решение своей проблемы. Мне было достаточно, что я всего лишь успел покинуть очий замок, незамеченным после того, как магия выжгла на внутренней стороне моего запястья метку. Оставил отцу письмо, которое он уже наверняка прочёл, и теперь плюётся огнём на любимый матушкин паркет и шагнул в портал, неуверенный, что когда-нибудь смогу сюда вернуться. Но стоило мне ступить на серые плиты портальной башни, как руку снова обожгло магией, а сердце пропустило удар. истинная была где-то рядом, где-то совсем близко, и я мог найти её, просто перебрав всех студенток академии. поэтому когда ректор предложил совершенно отвратительную идею заняться организационной деятельностью я проигнорировал красноречивую мордашку вызванная на ковер вместе со мной девушки и согласился пока она не ляпнула чего нибудь логичного для отказа мы согласны возмущенным взглядом зеленых глаз девушки можно было наверное убивать кстати как же ее зовут